Глава восьмая. Челюсть отвалилась. Со стороны себя не видела, конечно. Но, предполагаю, глаза тоже стали размером с чайное блюдце каждой. Я заметила, как на и без того темном полотнище расплывается еще более темное пятно. Да и снизу на полу, откуда-то из-под конструкции, появилась темно-красная струйка. Тоненькая. Маленький такой ручеек. Кстати, тряпка перестала дергаться. А до меня стало мало-помалу доходить, что вот это совсем не какая-то там проверка способности ученицы. Всё гораздо страшнее на самом деле. И, конечно же, мои догадки подтвердились. Отлично, Цыпа! Оценил мои действия Гро и даже как-то по-стариковски сплеснул руками. Вроде безмерно счастлив за собственную внучку, которая только что, наконец-то, сделала первый в своей жизни шаг. Не знаю, что он там себе чувствовал и думал, но первый шаг в тот день я действительно сделала. Шаг вопиющий и страшный. Учитель же прямо-таки театральным жестом махнул Дэну. Тот подошёл к конструкции, что-то там с ней сделал, и натянутое полотнище тёмно-синего цвета упала на пол. Ком застрял у меня в горле. На раме висел человек, распятый человек. Впрочем, контур тела, в который я метала ножи, изначально показался странным. Помню, подумалось тогда, что люди так не ходят. Ну, с растопыренными в сторону руками не ходят. Но мысль о несуразности изображения как появилась, так и ускользнула. Не до раздумий было. Ситуация к вдумчивому анализу не располагала. Да и, собственно, много ли вообще думают дети в восьмилетнем возрасте с небольшим гаком? Какие то мысли? И хотя, в отличие от нормальных детей, Думать, невзирая на возраст, меня сама жизнь заставляла. Всё равно думалось почему-то мало. Я ждала чего угодно от этой встречи с учителем. Даже собственную смерть предполагала, хоть и не верила. Действительность же снова превзошла любые ожидания. Дело-то вон как обернулось. Силуэт на полотнище повторял положение жертвы. Потому и колыхалась тряпка. Он же дёргался при попадании ножи, хотя и прикручен был к каркасу намертво чтобы исключить такую возможность. Ведь если б его подвесили так, чтобы он был не в состоянии воздействовать на полотно, то есть слишком далеко, мог бы случиться перекрут ножа. Металла же, ориентируясь на тряпку, а не на тело, распятое за ней. Человек, к слову, был ещё жив, и я его узнала. Это был тот самый Зак, который держал шныря напере, пере, требуя вернуть деньги. И, честно говоря... Мечты поквитаться с ним мою голову не раз посещали. Но чтобы так? Нет. Даже в кошмарах своих такого ужаса не видела. Он ведь, наверное, ещё и мочал от боли, когда в него живого, пронзая тряпку, втыкались мои ножи. А я не слышала. Вот вообще. Может, если б знала, что он там, так специально бы прислушивалась. И тогда, возможно, что-то смогла бы различить. К тому же сильно гудит вентиляция, как приточная так и вытяжная. Откуда-то из зала продаж магазина доносится громкая музыка. Я там голографическую панель видела. Плюс учитель постоянно бубнит мне. Захочешь услышать слабые стоны? Хрен услышишь. К тому же могли еще накачать какой-то химии, чтобы не орал громко. Ну и мое состояние учитывайте. Рослый парень обвис, потеряв сознание, но еще дышал. Натужно и со всхлипываниями даже. Через нос дышал, потому что рот был заткнут. Но что такое рот, когда у каждого человека его возраста имеется нейросеть? Отправить сообщение в полицию или своим людям, которые смогут выручить, можно на раз-два. Грол что, не понимает? Ведь скоро тут будет не протолкнуться от стражи правопорядка. Или он решил убийство на меня повесить? Зак еще не сдох, это верно. Однако и не жилец уже. Из лекций по анатомии помнила. Если кровь тёмная идёт, значит, бессрочной медицинской помощи хана. А тут что-то незаметно суеты по оказанию реанимационных услуг. С пробитой печенью и почками долго не живут. Да что творится-то? И вдруг... Да бей! Команда звучит неожиданно, как удар хлыста или звонкая пощёчина. Голос учителя страшен. Мне тоже не по себе, мягко говоря. Руки трясутся, саму всё колотит никак не получается совладать с собственным телом. Да и как бы объяснить? В общем, одно дело — метать ножи в мишень, и совсем другое — в живого человека. Согласна, в мечтах своих наивных я этого Зака убивала уже много раз и по-всякому. Каждая его следующая смерть была более жестокой, чем предыдущая. Но то в мечтах. Тут же надо было убить по-настоящему. Естественно, я медлила, и даже вроде бы что-то мямлить пыталась. Вот только гролл был неумолим, и происходящее, чем бы оно ни было, точно не просто демонстрация моих умений. «Добить!» Новый приказ, вроде пинка под задницу, для приведения мыслей в порядок и ускорения. Прозвучало так, что я не посмела ослушаться. Рука сама, практически без моего участия, закрутила последний из шести ножи отправив его в короткий полёт. Соглашусь с тем, что селёнок тогда было мало, зато ножи тяжёлые. Относительно, конечно, но веса хватало, чтобы пробить человеческую плоть. Она ведь, плоть эта, такая податливая. Парень на раме вздрогнул. Его глаза на непродолжительное время открылись, и наши взгляды встретились. Ненадолго, конечно. Нож пробил сердце. Пара секунд, и жизнь покинула тело. Но тот взгляд я запомнила навсегда. Взгляд первого, собственноручно убитого мной человека. Неважно, что он сам был мошенником и убийцей, на котором пробу негде ставить. Важно, что он был человеком и первым в моём личном списке скелетов, которые обычно принято прятать в разных шкафах. Прятать и никому никогда не показывать. Отлично, отлично. Прямо праздник какой-то. Порадовала старика, веселился учитель. Потом он взглянул на меня и подошёл ближе. Присел передо мной, положив здоровую руку на плечо. «Понимаю», — говорит. «Первый раз отнять чужую жизнь непросто. Но буду банален. Мир жесток. А тот мир, в котором ты оказалась, жесток вдвойне. И к этому тебе придётся привыкать. Иначе не выживешь». Он немного пожевал губы, как бы размышляя. Лицо его находилось почти вплотную ко мне. В глубине кибернетического импланта, речь о визоре, что-то время от времени подмигивало красным. Или это блики верхнего света такой эффект создавали, не знаю. Но рожа Грола и так-то безобразная до ужаса. С этими бликами-всполохами выглядело особенно зловеще. «Вот это всё!» — продолжил он, обведя протезом руки помещения. «Была проверка. Твоя проверка. И ты ее прошла. Считай, что твое обучение только что официально началось. Во второй половине дня сам буду тренировать. Лично. Цени. Ты девчонка, и курс для парней тебе не очень подойдет. Его корректировать придется. Да и плана на тебя у меня особые». Учитель встал и прошелся по комнате от стены к стене заложив руки за спину. Ножные протезы противно в жиколе. «Итак», — начал он. «Ну, прямо не главарь организованной преступной группировки, а профессор-преподаватель в элитном вузе». «Правило номер раз. Юный подаван. Если хочешь стать бойцом, убивай врага первый, иначе он убьет тебя». «Правило второе. Не оставляй врага недобитым» потому что может сработать первое правило, худшей своей интерпретации. И правило третье. Уважай врага. Добив поверженного, ты не просто лишишь жизни, а облегчишь смерть, избавив его от никому ненужных мучений и лишней боли. Мучения и боль хороши только во время экспресс-допроса, но лишь как экстренная необходимость. В остальных случаях боль излишня. Воспринимай смерть Зака к возмездию. Это ведь он отнял честный выигрыш. А то, что выигрыш был действительно честный, ты только что ему наглядно доказала. К тому же он угрожал твоему другу смертью. Разве это не стоит наказания? Ну и ко всему прочему, он поднял руку на моих людей. Никто не смеет этого делать. А кто посмеет, тот умрет. Он посмел. Меня к тому моменту немного отпустило и я смогла промямлить. Но, но он ведь всё видел. Сейчас сюда... А, вот что тебя ещё беспокоит. Не переживай, Ципа. Помещение защищено. Тут его нейросеть, глухая и слепая. Вернее, он-то всё видел и слышал. А вот связи с глобальной сетью не имел. Так что никто не знает, где он и что с ним. И не узнают никогда. Надеюсь, тебе понятно? что трепать, где попало языком, не стоит. Киваю. Я, может, и не семи пяди во лбу была, но жизнь уже научила молчать в нужное время и нужном месте. Ну, грол потёр ладони одну об другую, и протез право и неприятно зажужжал при этом. Теперь к подаркам. Мне, если честно, не до подарков было, вот совсем не до них. Нервная дрожь колотила, и мысли путались. Шутка ли? Я убила. Сама убила. От этого становилось страшно. Но, снова повторюсь, страшно не за себя, а просто страшно от осознания, что натворила. Ну да, меня вынудили, обманули. Но когда кого это оправдывало? А ещё сильно тошнило. И каждый новый взгляд на висящий, сочащийся тёмной кровью труп только усиливал рвотные позывы. «Мне бы не смотреть туда». Но глаза почему-то сами раз за разом возвращались к кровавому зрелищу. Ну и запах. Тяжелый запах смерти. Она? Смерть в смысле. Оказывается, пахнет больше даже не кровью, хотя и ею тоже. Но в основном мочой и дерьмом. Ведь при жизни мозг осуществляет контроль тела. Если же контроль пропадает, то кишечник и мочевой пузырь, как правило, опорожняются сами по себе. Мерзость, короче. Однако остальных присутствующих атмосфера, похоже, мало заботила. Дэн ухмылялся, глядя, как я борюсь с тошнотой. А учитель изображал доброго фокусника, достающего кроликов из шляпы. «Во-первых, цыпа этот позывной теперь закрепляется за тобой на постоянной основе. Заслужила. Во-вторых, за выполнение работы по ликвидации врага. Я своим людям плачу, а ты мой человек». Правда, ты выполнила только последнюю часть этой работы. Всё остальное сделали за тебя. Но лиха беда начала. Во всяком случае, свою долю ты получишь, исходя из участия. В-третьих, Зак любезно поделился своими личными накоплениями. Грул оскалился. Они ведь ему больше не нужны, верно? Так вот, получишь назад свой честный выигрыш, не по понятиям отобранный. Теперь, наконец, сможешь побаловать себя шоколадом. шнель ведь его для тебя хотел купить. Но и это ещё не всё. Загляни за спину Заку. Чего? Да мне даже смотреть на него точно Не хочу к нему идти. Так ещё воняет же. Что бы там ни лежало, пусть там и остаётся. Мне его не надо. сыпа На этот раз голос утратил добродушие циркового фокусника. Иди. И посмотри. Вот теперь понятно. Уже не просьба доброго дедушки, а приказ старшего, которому дозволено решать. Решать, кому жить, кому умереть. Пришлось идти и делать, что велено. А как иначе? Можно, конечно, ослушаться, уйти в отказ. Но убьют. Или сначала помучают и только потом убьют. Итог известен и не страшит. Но мне-то желательно выжить. Выжить, чтобы узнать, кто убил родителей. Эта мысль последнее время покоя не даёт. Кто и зачем. То есть появилась цель. И ради достижения цели я вынуждена играть по чужим правилам. И главное в этой игре — не проиграть. Как бы по-дурацки это ни звучало. В общем, пошла и заглянула. Однако не зная, что искать и где, не сразу сообразила, куда смотреть. С минуту тупо пялилась на стену, потом на пол. Ни хрена. Запах рядом с трупом. Даже моё почти полностью выжженное обоняние раздражало до слезящихся глаз, потому дышать старалась пореже. Уж больно запах густой и липкий, что называется, хоть на хлеб намазывай. Только подумала о хлебе, как резкий спазм желудка вытолкнул наружу содержимое онного. Так и не удержала контроль. Полоскала меня знатно. Рвало, пока было чем. Далее чистая желчь пошла. Но, как ни странно, стало легче. Немного, но всё же. И только разогнувшись после длительной рвоты, я уткнулась глазами в предмет, висящий на спине самого трупа. Впервые увидела нечто подобное и даже не понимала, что это такое. Но, видимо, то, что надо держать в руке. Потому что снизу продолговатого предмета явно угадывается рукоять. Большая такая, не для моих куриных лап, однако, несомненно, рукоять. «Нашла?» Киваю в ответ. «Тогда, если закончила пачкать, и так испачканный пол, снимай его и неси сюда. Мы специально не стали сразу забирать. Это твой первый трофей будет. А значит, и снять должна сама. Да ты не бойся, он же не кусается. хы да он что, издевается?» Прикасаться к мёртвому Заку не хотелось ещё сильнее, чем перед этим идти к нему. Но теперь-то я точно понимала, что Гроу не умеет просить, и даже если приказ выглядит как просьба, он ею не является от слова совсем. Учитель сказал, остальные с низкого старта выполняют. Такие дела. И еще поняла в тот момент, что, сказав про проверку, мол, прошла, он сильно лукавил. Ничего еще не закончилось, и когда закончится, неизвестно. Впрочем, почему это неизвестно? Когда он сам решит, тогда и закончится. И вдруг накатила злость. Злилась, естественно, на учителя. За что он так со мной? Кто дал такое право? Я и только я могу распоряжаться своей жизнью, а не какой-то там урод, напичканный кибернетическими имплантами сверх меры. Правда, мое выживание временно зависит именно от него. Но я выберусь, вырвусь отсюда. Но прежде возьму все и по максимуму. Все, до чего смогу дотянуться и что поможет в жизни. «Надо только вырасти и научиться хорошо драться». Всё это я думала, залезая на конструкцию, чтобы добраться до хитрой перевязи, удерживающей непонятный предмет на спине трупа. Как ни старалась, но коснуться его пришлось, и не раз. Тем не менее, с поставленной задачей справилась. Все ремешки отстёгнуты. Слезаю на пол и, подойдя к учителю, протягиваю. «Не надо», — ухмыльнулся мучитель без безгубом ртом и не подумав прикасаться к предмету. «Я же говорю, твой трофей. А трофей для воина — святое. Знаешь, что это такое?» «Откуда бы мне знать?» — мотаю головой. «Это старый штык-нож. Очень старый. Ему лет 200 примерно. Правда, он мало похож, собственно, на штык. Да и на привычный нож тоже. Тем не менее, именно эту функцию он когда-то выполнял. В былые времена и мне приходилось очень часто пользоваться таким. Вещь, можно сказать, раритетная и вполне коллекционная. Сейчас таких уже и не найти, наверное. Оставил бы себе как память о старых деньках. Но тебе он пригодится больше. Да, старый, но, поверь, работает как новый. Интересно, откуда он к Заку попал? На последний вопрос ответа не требовалось, и я молчала продолжая держать оружие на вытянутой руке. Собиралась ведь отдать. Грол оглянулся на мёртвого Зака, как бы предлагая ему ответить. Но тот ожидаемо промолчал, по понятным причинам. «Эх!» — вздохнул Грол. «Жаль, забыли спросить по запарке. Но чего уж теперь? Нож твой. Видишь, возле гарды, с левой стороны, кнопка. Вот про гарду я вообще не поняла, потому что впервые услышала но честно попыталась сообразить. Это оказалось не так сложно. Рукоять интуитивно понятна. И как за неё браться, думать не надо. А когда взялась, под большим пальцем нашлась та самая кнопка. Хотя это я погорячилась, говоря, что под ним. Под пальцем в смысле. Для моей руки та рукоятка казалась громадной, и большой палец тупо не доставал. Это позже я узнала, что нож предназначен для работы в боевом, пустотном скафандре. И вот для его перчаток в самый раз. Но даже несмотря на размеры и слишком большой вес для восьмилетнего ребенка, надо признать, оружие лежало в руке приятно. Лежало и внушало. Внушало силу, которую могло обеспечить. Понятно, силу не в прямом смысле, а всего лишь как преимущество вооруженного человека над невооруженным. Но тем не менее. Нажми и потяни ножны в одну сторону а рукоять в другую. Нажала и потянула, как сказали. Смотри осторожней. Резко как-то предупредил Гро. Делай медленно, на всякий случай. Клинок для тебя пока великоват. Да и струна даже в неактивном состоянии. Режет, будь здоров. Не спеша тяну. Вот он тоже молодец. Не мог предупредить об опасности сразу. Чего орать-то под руку, когда уже начала делать? Ей-богу чуть не выронила оружие с перепугу. В общем, как сказали, медленно тяну. А нож все не кончается. Тянется и тянется, что, собственно, неудивительно для посвященных. Сколько там во не тогда росту было и длины рук? Кто померил? Наверное, поэтому оружие мечом сказочным показалось. Еще бы. Общая длина почти полметра. Оно и понятно. Расчет на рослый контингент в боевой броне которая тоже серьёзно габаритов добавляет человеку. Так что для такого бойца длина клинка 30 сантиметров и рукояти 15. огромный совсем не кажется. «Теперь», — продолжал меж тем командовать учитель, «почувствуй под пальцами, указательным и средним, такую клавишу. Чувствуешь?» Иваю молча. «Ну да, есть такая». «Жми!» «Пытаюсь выполнить задание». Но ничего не выходит. Либо заклинило, либо клавиши сильно тугая для моих невеликих селёнок. Хм, не выходит? Молчу. Что ему ответить, если и так всё видно? Но всё равно продолжаю сжать, что было мочи. Ладно, добавим к тренировкам. Ещё и эспандер. Договорить он не успел, потому что у меня так и получилось. Клавиша сдвинулась и вошла в рукоять. Клинок мелко завибрировал но в общем-то мало что изменилось. А, нет, соврала, изменилось. Кроме едва заметной вибрации, чувствовалось некоторое сопротивление, которое оказывал сам нож. Немного подвигала рукой туда-сюда ради проверки. Ну, точно, есть заметное сопротивление. Выглядит оружие грозно, но, судя по его поведению в руке, кидаться им смысла нет. Так-то я уже на личном опыте убедилась, что при должной тренировке Можно научиться метать абсолютно любые предметы. Это несложно на самом деле. На тот момент я занималась этим всего ничего, но без труда уже могла определять, едва взяв что-то в руки, как это надо кинуть, чтобы оно воткнулось в цель. Естественно, я говорю о всевозможных острых предметах. Например, носовой платок метнуть и воткнуть при всем желании не получится. Это ведь понятно? Так вот, этого монстра тоже не выйдет бросить. Вернее, кинуть-то можно, почему ж нет? Только фиг угадаешь, как он поведёт себя в воздухе. И дело, скорее всего, как раз во всех вращающихся частях, позволяющих двигаться режущему элементу. Собственно, грол тут же подтвердил мои интуитивные догадки. «Что чувствуешь?» — спросил он. «Метать не получится», — отвечаю. «Браво, Цыпа! Ты сегодня прямо услада для стариковских глаз!» и голова неплохо соображает. Верно, оружие предназначено для рукопашного боя или как штык, ибо главное его достоинство — в режущих характеристиках. А некоторые гироскопический эффект — экзоскелет боевого скафандра — полностью сводит в ноль. Вот что он сказал? Для меня тогда все эти термины ровным счётом ничего не значили. Гироскопический эффект, экзоскелет. ни хрена непонятно Но на всякий случай запоминаю. Но метать, да, не получится. Меж тем продолжал свою лекцию учитель. До этого и не надо. Как пользоваться им в рукопашной? Я тебя научу. А пока, чтобы оценить своё оружие, нужно его опробовать. Ты как, не против? И снова я понимаю, что начинается очередной этап моей проверки. Пока, правда, не дошло, в чём она будет заключаться. Но задницы чую неприятности, потому что последний вопрос хоть и прозвучал мягко, но... Помните? Учитель сказал, выполнять требуется бегом. Интерпретировать его просьбы или вопросы иначе строго противопоказано. Однако и прямого указания до сих пор не прозвучало, потому просто стою. С ужасом жду новых вводных, и они не заставляют себя ждать. Зак — парень крупный. «Целиком его тащить сложно будет. Да и заметно. Ты ведь не хочешь, чтобы нас поймали?» «Мотаю головой. Ясен перец, не хочу». «Так вот, надо бы его уменьшить для компактности. Понимаешь? Заодно оружие проверишь, чтобы оценить возможности». Тупо пялюсь. Не понимаю просто, чего от меня хотят. Как его уменьшить? В общем, мозг впал в ступор. «Надо снять тело!» — посыпались уточнения. «Отсечь руки, ноги и голову!» «Буэ!» — меня стошнило прямо на ноги учителя. Хорошо успела согнуться, иначе прямо в лицо. В харю его мерзкую прилетело, и вроде бы уже выгрузила недавний обед более чем полностью. А вот поди ты, оказывается, был еще порох. Вернее, блевотен в блевотницах. Извините за мой французский, но тот момент не заслуживал цветистых оборотов речи. Одни междометия и нецензурщину. Короче, не стану подробно расписывать процесс уменьшения природных габаритов бедолаги Зака. Скажу только, что настолько мерзкого дела за всю свою жизнь более не делала. Впоследствии убивать приходилось много, когда по приказу, когда защищаясь. Однако же кромсать труп, расчленяя его на отдельные куски, Более не доводилось. Впрочем, эффект от кровавой проверки тоже, несомненно, был. Не знаю, его ли добивался грот заставляя меня творить непотребство или чего-то другого, мне неведомо. Тем не менее, крови с тех пор не боюсь. Что такое кровь? Просто жидкость красного цвета. И бояться ее после того, что уделалась тогда с ног до головы, словно искупалась. Смысла нет. Ну, а что вы хотели? Отказаться возможности, как обычно, не имелось. Там вопрос стоял. Либо я разделаю Зака куски, либо Гроу меня на фарш пустит. Понятно, что я выбрала себя. Делала очень неумело. Отсюда и результат. Но нож показал себя в этом деле с исключительно хорошей стороны. Я оценила. Он словно не замечал препятствий. Для него даже кости не помеха. Их словно бы нет. Просто режет и всё. «И снова браво, цыпа!» Продолжал наигранно восхищаться моими действиями Гро. Даже театрально изобразил аплодисменты, вжикая своим мерзопакостным протезом. «Не перестаешь меня удивлять. Если и дальше станешь так же точно выполнять мои распоряжения, какими бы они ни были, мы сработаемся. Деньгами не обижу. Сможешь даже внешность со временем вернуть». Его пасть растянулась в мерзкой жабьей улыбке. Может, даже женюсь ещё на тебе. Отсыпо. Как считаешь, выйдет из меня жених? Да лучше я сама себя на куски порежу, как того Зака. Нет уж, нафиг, нафиг. Если в конце корячится перспектива выйти замуж за эту тварь, лучше уж оставаться у уродиной. Вслух я, конечно же, ничего не сказала. А козёл этот кибернетический продолжал глумиться. А чего? Я не хуже твоего шныря. Куда ему до опытного мужчины? Иди ты к чёрту, мерзкий выродок. Ты мизинца шныря не стоишь. Мразота беспринципная. Мудак конченый. Чудовище. Примерно такие мысли роились у меня в голове. Я много требую от своих людей. Но и даю немало. Дэн соврать не позволит. Однако прежде чем получить пряник, ты должна учёбой доказать, что достойна. Потенциал в тебе есть, в этом я уже убедился. Осталось дело за малым. Хорошо впитывать мою науку. Сейчас Дэн проводит тебя в душ и выдаст новую одежду. Нормальную одежду, а не обноски. Правда, она мало чем отличается от той, что сейчас на тебе. Просто по-настоящему новая. Куртка с глубоким капюшоном. Это то, что надо. Платье, пока не вернёшь нормальную внешность. Уж извини, противопоказаны. «Сама понимаешь, твоя внешность пугает людей». На себя в зеркало давно смотрел. Мелькает ядовитая мысль. Сам образина уродливая. «В общем, лицо придётся прятать. Чтобы ты могла сама сюда приходить, не должна особо выделяться. А Дэн не сможет всегда тебя сопровождать. У него и без того ежедневных задач хватает. Придётся самой. Понимаешь?» Иваю. «Прекрасно». Дорогу сюда запомнила. Снова киваю. С памятью всегда хорошо было. Завтрашний день проведёшь вместе со всеми. Мне надо подготовиться. Веришь, нет? С девочками до сих пор работать не приходилось. Так что кое-что придётся обновить в памяти. А вот с после завтрашнего дня, после обеда, жду тебя здесь. И так будет каждый день. Выходной, воскресенье. Усекла? Да, свободно. «Дэн, обеспечь девчонку всем необходимым!» «Сделаю, шеф!» «Тогда всё порешали. Идите, занимайтесь. А мне надо ещё поработать!» «Эх, давно не брал я шашек в руки!» «Даже самому интересно, что из неё в итоге выйдет!» «Но точно что-то интересное! Чуйка у меня на неё!»